Так мы провели много времени. Уже давно заурчали двигатели, среди деревьев слышалась перебранка голосов. Потом шум стал удаляться. На повороте появилась женщина. Она бежала. Я дождался ее посреди дороги и спросил, что произошло. Она с ужасом посмотрела на меня. Ее голову покрывал платок. Старик с валами тоже высунулся из камышей. Женщина что-то ему крикнула и прижала руки к ушам. Я ее спросил, «Наверху есть люди?» Она молча кивнула. Из-за поворота вылетел парень на велосипеде. Он мчался, сломя голову. «Там можно пройти?» — крикнул я ему. Он притормозил босой ногой, чудом удержал равновесие и крикнул в ответ, «Там убитые! Много убитых!» Когда я, постоянно оглядываясь, Добрался до поворота, то увидел большой грузовик. Он был пуст и стоял поперек дороги. Темный бензиновый ручей растекался по дороге, но в нем был не только бензин. Около колес перед машиной лежали человеческие тела. И по мере того, как я приближался, бензин становился все более красным. Вокруг бродили какие-то женщины и священник. На телах я увидел кровь. Один в полосатой серой зеленой форме упал лицом вниз, но его ноги еще находились в грузовике. Из его щеки вытекала перемешанная с мозгами кровь. Другой, маленький, желтый, весь в крови, руки на животе, смотрел вверх. Дальше лежали прочие, скрюченные, Расслабленные ничком, сплошь испачканные кровью. Они напоминали узлы с тряпками. Еще один лежал в сторонке на траве. Он спрыгнул с дороги, чтобы, стреляя, защититься, и умер, стоя на коленях около колючей проволоки. Он казался живым. Изо рта и глаз у него текла кровь. «Восковой мальчик в терновом венце». Я спросил у священника, все ли убитые из этого грузовика. Энергичный вспотевший священник с волнением посмотрел на меня и ответил, «Не только, а дальше в домах полно раненых. Кто на них напал?» «Партизаны сверху», — ответил он, — «которые поджидали их несколько дней». «Эти повесили четырех партизан!» — завизжала плачущая старуха, которая размахивала четками. «А мы пожинаем плоды», — проговорил священник. «Теперь у нас карают, как дикари. Отсюда до верхней долины Бельбо загорится сплошной костер». Засада была устроена за двумя скалами, что позволяло укрыться от огня. Никто из чернорубашечников не спасся. На другом грузовике партизаны увезли пленных, но сначала поставили их в стенки и пригрозили. «Мы можем расстрелять вас, как это делаете вы, но мы предпочитаем оставить вам вашу жизнь и ваш позор». Люди собирали вещи и выгоняли скот. Никто не осмеливался провести ночь у двух скал. Кто-то поднимался в храм, надеясь, что там не тронут, кто-то шел, куда глаза глядят, лишь бы идти. Парень на велосипеде, прокричавший мне новости, летел на пост проверки документов, передать по телефону сведения о раненых, чтобы спасти тех, кого еще можно было спасти. Священник побежал в дом, там умирал раненый. Я остался среди мертвых, не осмеливаясь перешагивать через них. Я смотрел на колокольню наверху и понимал, что до завтрашнего дня мне до дома не добраться. Бессознательно меня тянуло назад, на уже пройденную дорогу, чтобы поместить между собою и грозящей опасностью безвинную деревню, речку Тинеллу, железную дорогу. Там внизу был Атино, который мог бы меня спрятать. И если до наступления ночи я пройду немецкие посты то смогу вместе с Атиновым переждать, пока буря уляжется. Больше не глядя на землю, я пошел назад. Прошел мимо селянина с валами, который с открытым ртом чего-то ожидал около камышей. Я двигался все время прямо и через час уже поднимался под очистившимся небом на последний холм. За ним должна была тянуться долина речки Тинеллы. Передо мной вновь возникла часть гребней, которую я увидел утром. Колокольни, сельские дома вызывали у меня чувство омерзения и страха. Я спрашивал себя, буду ли я дома жить среди такого ужаса. Но все же я шел по дороге вперед, осторожно, с опасением приближаясь к поворотам, перекресткам, стараясь, чтобы мой силуэт не вырисовывался на фоне неба. Я уже знал, что такое выстрел и что такое свист пули. В сумерки я перешел Тинеллу и железную дорогу. Пережидая по колено в жидкой грязи, в заросле я услышал, как зашумел поезд. Он прошел медленно, задыхаясь, местный длинный товарняк. На подножках я разглядел нескольких немецких солдат. То, что они едут, мне показалось хорошим знаком, то есть, по-моему, это значило, что тут пока спокойно. Я перешел рельсы и стал искать холм Атино. В локациях было трудно ориентироваться, но гребни холма вырисовывались четко. Я пошел по тропинке, которая показалась неправильной, и поднялся по ней, прислушиваясь сквозь стрекот кузнечиков, не раздастся ли вдруг звук шагов или шуршания листвы. Тем временем вверху засияли звезды. Атино я не нашел. Но холм был его. Я устал, проголодался, с трудом передвигал ноги. Впереди в винограднике я увидел сторожку. Она была из кирпича, но без двери. Я вошел в темноту и, преодолев отвращение, сел на пол. Я прислонился к какому-то мешку. Я проснулся глубокой ночью. У меня все затекло, болели спина и шея. Недалеко лаяла собака. Я подумал, что она бродячая и голодная. Падавший из дверного проема слабый свет не позволял разглядеть поле. В той тьме собаки был голосом всей земли. В полусне я вздрогнул. Чтобы меня никто не увидел, я отправился в путь до рассвета. Светила луна... Оглянувшись, я увидел, что сторожка оказалась просто заброшенной часовней. В окошке в форме розы еще оставалось треснувшее стекло. И «Я даже не искал ее», — подумал я. За луной наступил рассвет, мне стало холодно, я хотел есть, мне было страшно. Я свернулся клубком в пшеничном поле, проклиная росу, думая о тех мертвых и о той крови. «Думать о них значит молиться», — говорил я себе. Когда рассвело, я увидел низенькие дома, рассказал женщинам о вчерашней бойне. А Тину отправился в поле. Я спросил, можно ли подождать его на синовали. Мне дали хлеба и супа. Я ел и как мог успокаивал женщин. «Прочесывать буду только по ту сторону Тинеллы», — говорил я, — «это точно. Ведь я смог там пройти». Несколько дней дул ветер, бушевавший на склонах. Отовсюду до самых дальних лесов виднелись гребни других холмов, крохотные деревца, дома, шпалеры виноградников. Атина указал мне колокольню храма и изгиб дороги, где произошла бойня. Он бродил по горным плато на гребнях, видел народ, говорил сам и их заставлял говорить». Как-то утром среди лесов мы увидели столб дыма. И в тот же вечер в деревне я услышал, что недалеко от Тонаро произошло еще одно столкновение. Что колонна немцев и фашистов высадилась на склоне и все там жгла, расстреливала, грабила. Ночами я спал на сеновале, мне одолжили одеяло. К вечеру сильный ветер утих. И все прислушивались, не слышны ли выстрелы и крики. Сатина мы оставались в поле. Я никогда не видел таких огромных звезд. Оглушенные стрекотом кузнечиков, мы внимательно всматривались в темноту, искали пожары, костры. Иногда среди черноты холмов нам удавалось заметить следы огня. «Запомните», — говорил мне Атина, — «идти надо там, где все сожгли». Проверок уже не будет. Я хотел что-то заплатить ему за еду. Его мать отказалась взять деньги. Она, вздыхая, спрашивала, почему война не кончается. «Хоть век продлится», — говорил я. «Кто живет лучше вас?» У крыльца еще виднелось пятнышко крови убитого кролика. «Видите», — проговорил Атина, — «такой конец...» Ждет всех нас. Я привел его в виноградник, куда я попал в ту ночь, и сказал ему, что он кажется мне хорошим убежищем. «Чтобы чувствовать себя в безопасности, — сказал Тина, достаточно спать в церкви. Все церкви будут переполнены». «Но это уже не церковь, — ответил я. Тут кололи орехи и жгли на полу костер. В детстве мы приходили сюда играть». «Мы вошли в часовню, разговаривая о делах в деревне, о том, что все живут в страхе, что около железной дороги могут расстрелять немца или остановить грузовик. Они сжигают и церкви?» — вдруг спросил я. «И «Если бы они их только сжигали», — проговорил Атину, — «было бы терпимо. Вечером мы собрали все попавшиеся нам ветки с помощью сухих листьев кукурузы, В уголке под окном разожгли костер. Потом, сидя у огня, курили, как мальчишки, одну сигарету. Сначала я беспокоился и вышел, чтобы посмотреть на окно, но огонь был слабым, и к тому же его прикрывал холмик. — Не видно? — Нет, нет, — сказал Атину. Тогда мы еще раз заговорили о его односельчанах и о тех, кто боится больше, чем мы. И они больше не живут. Это не жизнь. Они знают, что придет время каждого. Мы все в окопах. А Тина невесело ухмыльнулся. Вдали прозвучал выстрел. Начинают, сказал я. Мы прислушивались. Ветер стих лаяли собаки. Пойдем домой, предложил я. Всю ту ночь я проворочился, дрожа от страха. Мне казалось, что шорох сена заполняет всю ночь. И снова на следующий день я изучал поджидавшие меня холмы. Ветер и время их выбелили и высушили. Они блестели под небом. Вновь я спросил себя, добрался ли ужас до лесов, до самого верха. Я поднялся по дорожке, чтобы купить в деревне хлеба. Стоя на пороге, люди смотрели на меня недоверчиво и с любопытством. Кое-кого я приветствовал кивком головы. С площади вверху виднелись другие холмы, похожие на розовые облака. Я остановился под солнцем напротив церкви. Яркий свет и тишина возродили во мне надежду. Все происходящее показалось мне невозможным. В один прекрасный день жизнь возродится... «Будет спокойной и надежной, какой она была в этот миг. Я уже давно забыл, как это бывает. Не могла вечно литься кровь. Не могли вечно продолжаться грабежи. Я долго стоял, прижавшись спиной к церковной стене. Из церкви вышла девушка. Она оглянулась и пошла по дороге вниз. На миг и она стала частью моей надежды». Она осторожно, подгоняемая ветром, спускалась по шершавым булыжникам. В мою сторону она не посмотрела. На небольшой площади не было видно ни одной живой души. из скопища темных крыш, которые до вчерашнего дня казались ненадежным убежищем, сейчас представлялись норами, из которых добычу выгоняют огнем. Все заключалось только в том, чтобы выдержать жар пламени, пока в один прекрасный день оно не погаснет. Нужно выдержать, чтобы вновь обрести мир. Вечером распространились слухи о карательной экспедиции в соседней долине. В деревне, где остались только женщины и старики. Так вершился суд. Действительно, не было слышно даже выстрелов. Конюшни и коровники разграбились и навалы подожгли. Люди, убежавшие во враги, слышали, как мычат их телята, и не могли им помочь. Это происходило поздним утром, как раз тогда, когда я стоял у церкви. Атино жал в поле, услышал новость и продолжил жатву. Вот теперь пора, воскликнул он. Попробуй пройти. Он выпрямился и провел рукой по глазам. Уходи ночью. Когда не так жарко? Мы проговорили всю ночь, и я сделал вывод, что лучше следовать по речке Тинелла, а не идти по холмам. На следующий день я ушел и вечером был дома у своих, по ту сторону лесов, за рекой Бельбо. Глава 21.